Издательство Бомбора Океан книг Ольга Шмерлер О чем говорят немцы? Рассказы с юга Германии Шайзе и Шац Нет более универсальных слов в немецком языке, чем «шайзе» и «шац». В точном переводе «шайзе» — это «говно». Вы представляете, какая истерика случилась у редактора, который увидел сразу в третьей строчке рукописи слово «говно». Но в зависимости от эмоционального окраса, это выражение гнева, радости, удовольствия, неожиданного происшествия, надежды, шока, нетерпения, недовольства, скуки, негативные оценки, удивления и даже смирения. В общем, слово для любой ситуации, но, к сожалению, не совсем цензурное. Поэтому именно его первым приносят трехлетки из детского сада, и именно ему учат всех иностранцев. Это такое посвящение в немецкий язык, крещение германской культурой с ароматом закрытых в воскресенье магазинов и хорошего пива со свиной рулькой. Второе слово «шац» не так пикантно. Это в дословном переводе «сокровище». Но в жизни это скорее вариант «дорогуша», «милый», «дорогой». И все подвиды обращения к человеку обычно близкому и хорошо знакомому. Разве что бабушки с букальками любят потрепать малыша за щечку, умиляясь, умиляясь. Ах, шац! Но бабушки всех стран давно объединились в непризнании личных границ, и поэтому их не учитываем. Так вот, слово «шац» имеет все оттенки счастливого брака или несчастливого, в зависимости от смягчающих или отягчающих обстоятельств. Можно сказать «томно», «тягуче» и «зазывающе», «капризно» и «кокетливо». Например, зовете мужа. «Шац, тут такая ситуация прямо шайзи. Купила новое белье и не могу его сзади расстегнуть. Помоги, пожалуйста». А можно, как из пулемета, рубануть на повал. «Шац, кто постирал мой шерстяной свитер с носками на 60 градусов». И сразу понятно, свитер теперь подходит по размерам только коту. Семейное счастье под ударом и ситуация крайне шайзи, но уже в плохом смысле слова. Когда мы жили в деревне, справа от нас проживала пожилая семейная пара – Фридрих и Зиглинда. Эти двое были просто ходячей иллюстрацией всех клише о немцах. По субботам Фридрих мыл машину, а Зиглинда мыла все остальное – полы, двери, гараж и окна. Не сомневаюсь, что и самого Фридриха Зиглинда мыло потом так же тщательно, как окна. Клянусь, у них были самые чистые окна мира. Через них было видно не только всю обстановку, но даже название книг на полках, а штор не было. Интернет ошибочно распространяет байку о том, что отсутствие штор в Западной Германии вызвано средневековым налогом на занавески. Но это не так. На самом деле эта традиция имеет корни в протестантстве, когда сторонники Мартина Лютера показывали кристальную честность. «Вот наш дом, нам нечего скрывать, как у Бога на ладони все». Наверное, Зиглинда действительно мыла окна подсознательно, как мой муж протирает мне очки каждый вечер, ибо они вечно заляпанные. При этом он всегда спрашивает, как я через них хоть что-то вижу. Вот и Зиглинда протирает стекла и думает то же самое. Так вот, у этой милой пары был ритуал. Каждое утро, ровно в 7.30 после завтрака, Фридрих выходил на крыльцо и внимательно смотрел на небо и соседей, здоровая с теми, кто уже спешил на работу. В это время Зиглинда кричала из кухни, звякая кофейными кружками. «Шац, как там погода?» И каждое утро Фридрих неизменно отвечал. Шази! Ну и потом объяснял, какое конкретно Шайзе сегодня. Чересчур жарко, чересчур холодно, слишком сухо, слишком мокро и так далее. Разумеется, у них был интернет, и можно было просто погуглить. Но это все не то.